Часть третья. Как только Шишен под руку с миссис Нангун спустилась с лестницы, прием официально начался. Нангун Зен уже давно где-то потерялся, видимо, больше беспокоясь о своей драгоценной Суи. Шишен не была большой поклонницей светских бесед, но в таком окружении, к сожалению, это было неизбежно. Мессуй хорошее день ото дня. Молодой господин Зин истинно счастливчик, в отличие от наших разгильдяев, совершенно не желающих остепениться. Произнесла женщина с величественной осанкой так и вспыхивающей завистью при взгляде на месяц Нангун. Ее слова тут же утонули в волне поддакивания прочих леди. «Теперь мы понимаем, как важно пораньше заиметь хорошую невестку». Ух, «От человека тоже зависит многое. Посмотрите на ту из клана Лин, разве они не так же обручились, будучи совсем молодыми? А в результате? Они цапаются каждый день, разрушая свои мирные будни. Ой, я, конечно, не имела в виду Сюй. Пожалуйста, не принимайте это на свой счет, Сюй. «Сучка под личиной леди? Думаешь, если сказала это из никто не заметит?» Шишан изобразила легкую улыбку, не скрывая раздражения во взгляде. «Не очнись она в машине прямо у входа, возможно, этого террариума можно было избежать. Если вы всего лишь три женщины так надоедливы, кто-нибудь спасите меня, пока не наползли новые!» «Тетушка, мой папа только что прибыл, я должна поприветствовать его!» Увидев отца Сючинью и теперь своего отца, она ухватилась за удобную возможность бежать. У этих людей есть деньги и власть. Но все свободное время они тратят на сравнение своих заслуг с заслугами окружающих. Выпячивают достоинство своих отцов, мужей, детей. Будто даже легкое превосходство придаст им больше уважения. поля Шишин подошла к отцу и тепло обратилась к нему. Ты прибыла сюда довольно давно. Почему я не вижу Дзина рядом с тобой? Неудивительно, что подозрения ее отца росли, пока он изучал окружение, заметив отсутствие Нангунзина возле своей дочери. Э, ну, он занят. Улыбка Шишен стала еще более милой. А почему мамуля не пришла? В последнюю минуту в компании возникли неотложные дела. Она стала их утрясти. С каких пор ты стала так беспокоиться о нас? Я всегда думал, что для тебя на первом месте лишь твой маленький женешок. Отшутился он с веселым выражением лица. Теперь понятно, как Сючень Юй относилась к своим родителям. Леди меня, подмигнула Ши На Да, Надо, наша маленькая девочка наконец-то стала взрослой. Вообще-то душа у ней уже не настоящая. Конечно, разница будет. Одним из желаний Сючень Юи было сблизиться с родителями, что и должна выполнить Шишен. Ее И отец перед обходом гостей и представлением своей дочери решил произнести тост в честь миссис Нангун, виновницы торжества. Отец отметил, что сегодня дочь исключительно послушна, и ощутил некоторую гордость. Неужели она и правду подозрела? Шишан чувствовала легкое головокружение от выпитого вина, так что извинилась и улизнула в сад остудить голову. Сад особняка Нангун казался огромным. Отдыхая на удобной скамейке, она почувствовала, как проясняются мысли под прохладным ночным ветерком. «Ну и чем вы только что с ним занимались?» Голос с нотками гнева пробудил Шишен от дремоты. Потирая лицо, она развернулась и, облокотившись на спинку, отыскала говорящего. В той стороне возвышалось несколько деревьев, под которыми смутно темнела пара силуэтов. «Это голос Нянгунзина, не так ли?» «Я... я не делала...» «А этот голос я всегда узнаю!» «Суи!» «И что там у них?» «Я собственными глазами видел!» Нангун была был определенно на грани срыва. Суи, я так стараюсь ради нашего будущего, а чем изволишь заниматься ты? Ходишь ахмуряешь охмуряешь других мужчин? Цзин, как ты можешь говорить такое обо мне? Скажешь, я не прав? Если б я не появился, как далеко вы бы зашли? Глаза Шишен блеснули. Интересно, зачем таким интересным Нангун застукал их? Поцелуйчики? Обнимашки? При такой степени экспрессии ставлю на первое. По оригинальному сценарию Суй Чин Юи постоянно дергал Нангун Зина, не оставляя тому времени контролировать Суи. Суи Чин Юи же рассказала месяц Нангуна о новой пасте ее сына. В это же время Суи Юй застает вместе с Лин Хао. Их не было видно довольно много времени. Кто знает, как далеко они успели продвинуться. Пока Шишин вспоминала сюжет, парочка под деревьями начала целоваться. «Какого черта происходит? О чем они только что говорили? Великолепно я не расслышала. Можно запросить повтор?» Звуки страстных поцелуев нарушали спокойствие ночного сада. Шишен потерла подбородок. «Эти двое планируют перепихнуть прямо здесь, что ли?» К счастью, Нангун -зин сохранил Толику рассудка и потащил Суи на поиски комнаты. Если удастся застать их в постели, расторгнуть помолвку будет легче легкого. Невеста благосклонны мне!» Шишен радостно подпрыгнула. «Ай!» – вскрикнула она, упав пятой точкой назад на скамье. Глядя на человека перед собой, она положила руку на грудь, переводя дыхание. Гори в аду за такие подкрадывания! Хотел напугать меня до смерти, что ли? Мужчина тихо рассмеялся и заговорил чистым, и завораживающим голосом: Ты не расстроена, не твой или это сужены вон там. Он носил белую рубашку и черные брюки. Рука в кармане брюк прекрасно дополняла его расслабленную томную позу. То, как слабый свет обрамлял его красивое лицо, создавало мистический орел. Эти глаза были прикованы прямо к ней, будто их владелец обнаружил бесценное сокровище. Эти губы сложны в легкой улыбке. Однако Шишен поначалу не обратила внимания на его миловидность. Парня окутывала аура скрытой злобы. Внешность была очаровательна, но тьма исходящая от него, казалось, могла утянуть в бездонную пропасть. «Этот человек опасен», – проскочила в голове, но шишен благоразумно не стал это озвучивать. «А вы?» Не припомню, чтобы он появлялся в оригинальном сценарии. Условия получения скрытого квеста выполнены. Квест активирован в молчания хуста. Чего, блин? Что за чертов скрытый квест? И какого хрена ты понимаешь под виду молчания? Система, ты же силкова и нуждаешься меня взять его! Это незаконно! Ты в курсе? Скрытый квест влюбить себя чутана до да беспамятства. Чутан? Этот парень чутан? Да ты, блядь, издеваешься! В оригинальном сюжете Чутан никогда не появлялся на людях, но имя его упоминалось, в деловом мире он слыла легендой. Одна из компаний Чутана на некоторое весьма непродолжительное время вошла в клинч с корпорацией Нангун, из-за чего типа понесли серьезные убытки. До самого конца Нангун-зын и так не выяснил, кто за этим стоял. Сама Шишин знала это лишь потому, что располагала полной версии истории. Что, блять, значит влюбить его в себя? Что такое мне нужно сделать, чтобы этот бизнес-гений влюбился в меня? Хватит шутить. Подтверждение, при провале стороннего квеста хост будет уничтожен. Твою дедулю. Меня никто не предупредил, что придется иметь дело с романтикой. Система притворялась дохлой, хотя она уже вывылила все, что ей хотелось. Тем временем Чутан развлекался, с интересом наблюдая за меняющимся выражением лица, сидящей перед ним девушки. От потрясения, через гнев к унынию. Я же еще ничего не ответил. Почему ее так плющит? Я собираюсь застать их с в постельке. Ты со мной? Шишен встал со скамьи и пригласил Чутана полюбоваться развратом. Брови Чутана поползли вверх. Да ты знаешь, кто я такой? Телохранители, скрытые во тьме, дружно выложили челюсти на газон. Неужели за правду нашелся Смельчак, позвавший молодого господина заняться выризмом? Ва! Уважуха! Шишен была малость рассеяна. Ах да, он же еще не представился! Я вроде как не в курсе, кто он такой. Так что она серьезным видом задумалась и вложила всю искренность в следующую фразу: Мне нужен кто-то в свидетели! Окей. Охранники обомлели еще раз: Молодой господин согласился! Он и вправду согласился! Согласился! Это настолько важно, что достойно тройного упоминания!